Глава сорок седьмая «Считаю», — серьезно начала девочка, — «что это вполне разумно». Не сдержавшись, я изумленно воскликнула. «Разумно?» «Конечно», — она посмотрела на меня, изучая лицо и одежду. «Вы не похожи на охотницу за богатым женихом. Одевайтесь скромно, не кичитесь». привлекательной внешностью, не требуете подарков и внимания. У вас есть какая-то загадка, и это привлекает моего брата». Признаться, ее слова были мне приятны, но хотелось узнать больше, особенно о Деване. «Думаешь, он захотел на мне жениться, потому что я скромная и интересная?» «Не только», — покачала она головой. «Вы еще очень независимая». поначалу брата очень удивляло ваше поведение а потом он проникся к вам фаола раздался спокойный мужской голос и девочка вскочила испуганно глядя на мора тот стоял в дверях с огромной коробкой в руках и смотрел на сестренку с укором мне кажется что говорить о моих чувствах должна не ты прошу прощения за вольность присела она а потом отчаянно покраснев метнулась к выходу фаола поднялась я Но расстроенной девочки уже и след простыл, покачала головой. «Зачем ты так? Это моя вина. Я захотела больше узнать о тебе». «Так спроси прямо», — посоветовал он, водружая коробку на стол. «Что тебя интересует?» «Ядреный пассатижи», — усмехнулась я. «Дай угадаю, что ты ответишь. Только после свадьбы». Мор вдруг улыбнулся на мою шутку и на сердце потеплело. Возникло чувство, что мы с Девоном стали как минимум хорошими друзьями. Мужчина направился ко мне. Можно и мне задать вопрос? Давно интересно, что такое ядреный пассатижи? «О, это редкий магический артефакт», — хихикнула я и кивнула на коробку. «Что там?» «Свадебное платье». «Уже готово? Ты что, нанял всех швей города?» «Да». «Э, -э вообще-то я пошутила, а я нет». «Это же дорого!» — возмутилась я. «Как можно так бездумно тратить деньги?» «Хочешь руководить семейным бюджетом?» Тут же поинтересовался он. Скользкий вопрос. Я вообще не планировала жить с Мором, рассчитывая лишь на вхождение в круг доверенных лиц. А теперь, когда Деван явно дал понять, что желает видеть меня настоящей женой, растерялась, не зная, что ответить. поднялась и направилась к ванной комнате. «Хочу починить ваш душ!» Но Мор остановил меня, взяв за руку. «Не трать время, через четыре часа церемония!» Я повернулась и пристально посмотрела на него. «Господин инспектор!» Начала со всей серьезностью. «Если этот брак вам нужен для того, чтобы раскрыть наше дело и подтвердить либо опровергнуть вину моего отца и братьев, Я согласна подождать церемонии, после которой вы откроете мне доступ к материалам, но отношения наши не выйдут за рамки договорного брака», — высвободила руку и проговорила тише. «Но если ваше желание жениться на мне продиктовано чем-то другим, и вы желаете по-настоящему стать моим мужем, то немедленно обо всем расскажете без всяких условий». Признаться, в ожидании ответа мое сердце билось все быстрее и быстрее. Фаула сказала, что я для ее брата кажусь загадкой, но на самом деле это он выглядел неприступной крепостью, черным ящиком, внутри которого могло находиться что угодно. Мне было интересно общаться с человеком, которого трудно прочитать и также не просто просчитать его шаги. Уверена, что с этим мужчиной о скуке можно будет забыть. Впрочем, и нормальной семейной жизни с ним не получится. Мор привык. чтобы его беспрекословно слушались. Но я не стану ходить по струнке, как Фаола. А еще, ожидая, я осознала, что уже допускаю мысль о совместной жизни. Молчание затягивалось. Думаю, я получила ответ. Произнесла спокойно и направилась к столу. Открыла коробку, ахнув. Вот это красота! Вдруг ощутила, как мужчина обнял меня и замерла с крышкой в руках. «Девон, дети могут увидеть!» — Ханна, — произнес он таким тоном, что я замолчала. «Несмотря на юный возраст, ты довольно разумная, но при этом отчаянная и напористая. Может, предательство, которое тебе пришлось испытать, поспособствовало стремительному взрослению? Оно же сделало тебя слишком бесстрашной. Ты ведешь себя так, словно больше нечего терять. Спешишь жить, словно скоро наступит конец». «Я опасаюсь, что если ты все узнаешь, то...» Он вздохнул, а я оглянулась и спросила с иронией. «Наделаю глупостей. Привлечешь к себе ненужное внимание тех, кто стоит за этим делом. Я боюсь за тебя, Ханна». Замерла от неожиданного признания, а мужчина продолжал. «Потому и спешу со свадьбой. Хочу сделать ее пышной и громкой, чтобы даже в провинции знали, чья ты жена». Только так я смогу защитить тебя, ведь знаю, что остановить не в силах. Он потянулся, чтобы поцеловать меня, но я решительно высвободилась. Хорошо, посмотрела на Девана пристальным взглядом. Давай сделаем это быстро и максимально громко. Потерла бы руки, но мешала крышка от коробки. Хотите свадьбу, которая потрясет этот город? Баба Нюра в деле! Сколько я могу потратить? Спросила деловито. «На что?» — опешил мужчина. Я нахлобучила крышку на коробку и встала, руки в боки. «Святая невинность! Неужели ты действительно думаешь, что для громкой церемонии достаточно двух платьев и одного скандала? Доверься мне, дорогой, и я сделаю так, что, вспоминая о нашей свадьбе, люди будут вздрагивать до конца своих дней». Осеклась, заметив, как весело заискрились его глаза. «Чего улыбаешься?» «Дорогой!» — выгнул бровь Мор. «Прости!» — повинилась я и взмахнула ресницами. «Случайно вырвалась!» «Пусть теперь вырывается нарочно!» — позволил он. «Мне понравилось!» «Времени мало!» «Я изо всех сил старалась не показать смущения!» «Как-то не по возрасту краснеть и играть с недотрогу!» «Жду оглашения суммы бюджета!» «Дорогой!» Дайван подошел к секретеру и достал туго набитый кошель. Этого хватит? Думаю, да. Взвесила его на руке и погрозила будущему мужу. А лейку я сама починю. Узнаю, что вызывал мастеров, сочту за измену. И выскользнула из спальни. До свадьбы всего четыре часа. Епишкины сандали, да я за два поставлю весь город на уши.